Глава 7. Неоплатоники. Чтение неоплатоников требует большего терпения, так как у всех у них форма и изложение неудовлетворительны. Гораздо лучше остальных в этом отношении всё-таки Парфений. Только он умеет писать ясно и связно, так что его можно читать без отвращения. Саже неудовлетворительное впечатление производит Ямвлих в своей книге De misteriis aegyptorum. Он полон грубого суеверия и неуклюжей демонологии, и притом упрям. Правда, у него есть ещё и другой, как бы эзотерический взгляд на магию и теургию, но его разъяснения по поводу последних надо признать поверхностными и неважными. В общем, это плохой и утомительный писака, ограниченный, вычурный, грубо суеверный. расплывчатый и туманный. Ясно видишь, что то, чему он учит, вовсе не результат его собственного размышления, а заимствованные у других догмы, часто лишь наполовину понятые, но тем упорнее утверждаемые. От того он и полон противоречий. Теперь, однако, склонны отрицать заимвlichem авторство названные книги. И я готов присоединиться к этому мнению. Когда читаю длинные выдержки из его утраченных произведений, сохранённые нам стабеем, они несравненно лучше, чем эта книга De Mysteriis, и содержит много ценных мыслей неоплатоновской школы. В Прокле мы опять-таки встречаем поверхностного, многословного и пошлого болтуна. Его комментарий к Алкевиаду Платона, одному из худших платоновских диалогов, который быть может, даже подложен. Представляет собой самое пространное, самое растянутое пустословие в мире. Здесь всякое, даже незначительнейшее слово Платона становится объектом бесконечной болтовни и предлогом для отыскивания глубокого смысла. То, что у Платона имеет мистический и аллегорический характер, принимается здесь буквально и строго догматически. и всё перевоёртывается на суеверный и теософический лад. Тем не менее, нельзя отрицать, что в первой половине названного комментария попадаются некоторые весьма ценные мысли, хотя, конечно, они быть может, не столько принадлежат Проклу, сколько школе. Мы даже находим здесь в высшей степени важное положение, именно то, которым заканчивается первый раздел первой части. Стремление душ Воспринятые до этой жизни имеют наибольшую силу для выбора жизни, и нельзя представлять, что мы созданы извне. Нет. Мы по собственному почину делаем выбор, согласно которому проводим затем жизнь. Мысль эта, конечно, имеет свой корень у Платона, но она также приближается и к учению Канта об умопостигаемом характере. и стоит значительно выше пошлых и ограниченных учений о свободе индивидуальной воли, каждый раз могущий поступать и так, и сяк, учений, с которыми вплоть до сего дня возятся наши профессора философии, постоянно имея перед глазами катехизис. Августин и Лютер, со своей стороны, отделились от этого вопроса с помощью предопределения благодати. Это было хорошо для тех богобоязненных времён, когда люди были ещё готовы, если то было угодно Богу, отправляться во имя Божие к дьяволу. Но в наше время приходится искать убежища лишь в самочинности воли и признавать, что, как говорит прокол, мы бы выглядели не так, если бы были сформированы извне. Наконец платин, важнейший из всех. Очень не ровен. И отдельные эссе необычайно различны по своему достоинству и содержанию. Четвёртое превосходно. Однако изложение и стиль и у него по большей части плохи. Его мысли не приведены в связь, не обдуманы заранее. Он записывал их по мере того, как они приходили ему в голову. О беспорядочности, небрежности его работы сообщает в его биографии Парферий. поэтому его пространное, скучное многословие и расплывчатость часто истощают всякое терпение. Так что удивляешься, каким ещё образом эта нестройная груда могла сохраниться для потомства. Стиль его это обыкновенно стиль духовного проповедника. И как последний опошляет Евангелие, так Платин поступает с платоновскими учениями. Причём и он тоже сказанное платоновым в мифическом, даже полуметафорическом смысле, не сводит до буквального прозаического значения и по целым часам разжёвывает одну и ту же мысль, не прибавляя к ней ничего своего. При этом он опирается на откровение, а не на доказательства, и потому всё время говорит с возвышения, рассказывая о вещах, как они ему представляются, нигде не вдаваясь в их обоснование. И тем не менее, у него можно найти великие, важные и глубокомысленные истины, которые без сомнения даже им самим открыты, ведь он далеко не лишён проницательности. Вот почему он вполне заслуживает, чтобы его читали, и с избытком вознаграждает за нужное для этого терпение. Объяснение этих противоречивых свойств Плотина я нахожу в том, что он И все неоплатоники вообще не истинные философы, не самостоятельные мыслители. То, что они проповедуют, это чужое, заимствованное, хотя и по большей части хорошо ими переваренное и ассимилированное учение. Именно они хотели привить греческой философии индо-египетскую мудрость и в качестве удобного связующего звена, перехода или перетекания для этого воспользовались платоновской философией, особенно в той ее части, где она впадает в мистицизм. Об этом индийском, прошедшем через Египет источники неоплатоновских догм, свидетельствует прежде всего и неоспоримо все учение Платина о всеединстве, как оно изложено главным образом в 4-й Эннеаде. Уже первая глава ее первой книги «О сущности». передаёт в очень сокращённом виде основное учение всей его философии учение о душе, которая в своём первоисточнике едина и лишь в телесном мире распалась на много душ. Особенно интересна восьмая книга, названная Эниады, излагающая, как душа в силу некоего греховного стремления попала в это состояние множественности, благодаря чему над ней тяготеет двойная вина. Во-первых, её нисхождение в этот мир, а во-вторых, её греховные деяния в нём. Ту вину она искупает земным бытием вообще, а эту, меньшую, странствованием душ. Очевидно, здесь перед нами та же мысль, что и христианское учение о наследственном грехе и грехе личном наибольшего же внимания заслуживает девятая книга, где в главе 3 Все ли души – одна душа? На основании единства мировой души объясняются, между прочим, чудеса животного магнетизма, в особенности наблюдаемое и теперь явление, когда сам Намбула на огромном расстоянии слышит тихо сказанное слово, что, конечно, должно предполагать цепь внутренне связанных с нею лиц. У плотина выступает даже, вероятно, впервые в западной философии, уже давно распространенный тогда на Востоке идеализм. В Эннеадах говорится, что душа создала мир, вступив из вечности во время с пояснением. Ибо нет для этой вселенной иного места, кроме души. Здесь даже прямо выражена идеальность времени словами «но не следует принимать время вне души, а также вечность по ту сторону вне сущего». Это по ту сторону. служит противоположностью по сю сторону, и есть очень часто встречающееся у плотина понятие, которое он поясняет точнее через мир умопостигаемый и чувственный, а также через наверху и в этом месте. Идеальность времени хорошо объяснена еще в главе 11 и 12. Сюда относится также прекрасное замечание, что мы в своем земном состоянии не бываем тем, чем должны и хотели бы быть. И потому мы всегда ожидаем лучшего от будущего и надеемся на восполнение наших нужд. Откуда и возникает будущее с его условием временем. Дальнейшее указание на индийский источник даёт нам изложенное Ямвлихом учение о митомпсихозе. Затем там же учение о конечном освобождении и искуплении из ус рождения и смерти. души очищение завершение и избавление от рождения. И огонь при жертвоприношениях освобождает нас от уса рождения. Также и то, встречающееся во всех индийских религиозных книгах понятие обетования, которое по-английски передаётся как искупление, окончательное освобождение. Сюда наконец присоединяется ещё сообщение об одном египетском символе который изображает некоего творящего бога, восседающего на лотосе. Очевидно, это Брахма миротворец, сидящий на цветке лотоса, который выходит из пупа Вишну. Очень необычное изображение. Этот символ в высшей степени важен как неоспоримое доказательство индостанского происхождения египетской религии. Столь же ценно в этом отношении и передаваемое Парфирием известие что в Египте корова считалась священной, и её нельзя было убивать. Самый тот факт, рассказанный Парфирием в его жизнеописании Платина, что последний, пробыв много лет учеником Аммония Саккаса, хотел отправиться с войском Гардиана в Персию и Индию, чему помешало поражение и смерть Гардиана, указывает на то, что учение Аммония имело индийское происхождение. И что в данном случае платинным меревалось почерпнуть его в более чистом виде из самого источника. Тот же Парферий дал подробную теорию митемпсихозы, носящую совершенно индийский характер, хотя и обрамлённую платоновской психологией. Она содержится в оклагах стабе